Глава двадцать Лондон, 7 сентября тысяча шестьсот шестьдесят пятого года, двадцать седьмого 5425 пять тысяч четыреста двадцать пятого года. Сорок дней и ночей, число, которое уважают даже христиане, сорок дней и ночей потопа, чтобы умертвить все живое и начисто омыть землю, сорок дней и ночей Моисей молил о прощении на залитой солнцем горе. сорок громоподобных вызовов Голиафа в долине. Их же сороковины встретили только ужасающей тишиной. Запасы в доме почти истощились. Лишь благодаря тому, что прислуга Дакоста Мендес была весьма щепетильной в отношении дров и масла, а Ривка приобрела привычку покупать муку с запасом, они смогли кое-как прокормить себя. Во время болезни Эстер Ривка разделила все оставшиеся припасы так, чтобы их хватило ровно на сорок дней. Но теперь она каждый день выпекала хлеб, который они макали в масло с тмином из сада, чем и скрашивали свои обеды. бескос появился за неделю до снятия карантина. Стоя у окна спальни, Эстер видела, как он вышел на их улицу. бескос шел старческой походкой. Дойдя до дома, он о чем-то в полголоса поговорил со сторожем и, выпрямившись, сразу увидел Эстер. «Ты жива?» — сказал он. — Пока что. Под его мутными глазами и под скулами лежали тени. Кожа лица сделалась как будто пористой. Эстер никогда не считала Бескоса человеком, живущим надеждами. Но здесь ясно было видно, что в его душе выгорела последняя надежда, отчего она выражала непреклонную неность. Слушайте, жидовки, — начал он. — Мне уже порядком надоело ждать своего наследства. Эстер а каменев застыл у окна. Бескос сделано задумался и через мгновение выдал. «Меня всегда удивляла странная судьба евреев. Вам как будто нравятся ваши беды. Вы прямо упиваетесь ими». Сторож неуверенно усмехнулся. «Каждую нравственную ошибку христианства, — продолжал Бескос, — можно проследить от...» Он вдруг прервался и пренебрежительно махнул рукой. Ораторствовать всегда затруднительно, если публикой тебе служит один лишь городской сторож. Бескос отошел на несколько шагов и внимательно оглядел фасад дома до Коста-Мендес. Затем кивнул сторожу и пошел прочь. Сторож внимательно наблюдал за ретирадой Бескоса. Для него тот как-никак служил единственным развлечением, которое выпало ему за минувший месяц. Эстер тоже не сводила глаз с фигуры Бескоса, вцепившись пальцами в подоконник так, что побелели костяшки. Сердце ее бешено колотилось. Эстер была озадачена безрассудным упорством своего тела. Как бы она ни требовала от него прекратить ненужное сопротивление смерти, она отказывалась, заставляя делать один вздох за другим. Разве не такая же бессмысленная и настойчивая сила заставляла жить без коса? Он был весь объят ужасом, но упрямо отвергал его притязания. Ясно, что бескос будет яростно обрубать щупальца страха, пока его жизненный источник полностью не иссякнет. И поэтому, когда наступил сороковой день, и порог их дома наконец опустел, Эстер ничуть не удивилась, увидев Эстебана бескоса Однако стоял он спиной к дому, словно ожидая кого-то. Ривка присоединилась к Эстер и стала тоже наблюдать. Так прошло довольно много времени. Ривка говорила шепотом, словно беско смог подслушать их. «Если он хочет, чтобы мы ушли, и он мог забрать вещи Мэри, то мы уйдем». В голосе ее зазвучала нотка, которую Эстер никогда раньше не слышала. она обернулась. Ноздри Ривки расширились, дыхание участилось, а взгляд был устремлен на улицу. «Но я не пойду», — проговорил Ривка, как бы советуя себе. «Не выйду за дверь, пока он не обеспечит нам безопасный проход». С улицы раздались голоса. К Бескосу присоединились трое мужчин, а со стороны Берри-стрит появились две женщины, одна сутулая, вторая помоложе. Компания стала что-то обсуждать, как вдруг, услыхав замечание Бескоса, все повернули голову в сторону окна, за которым стояли Ривка и Эстер. Этот раз Бескос заговорил громче, чем было нужно. Он явно хотел, чтобы его услышали и пленницы дома. Вот две еврейки прячутся за нарисованным крестом. Но почему они не умерли, раз уж здесь точно была чума? Так что, если хотите посмотреть на колдуньей, извольте взглянуть в окно». Кольцо лиц тревожно вглядывалось. Ривка быстро отошла от окна. Эстер же заслонилась шторой в надежде остаться незамеченной. «Я что, помоложе?» — изящно взмахнув рукой, продолжал бескос. «Считает себя мыслителем». она читает книги, которые, оказавшись в руках женщины, я уж не говорю о еврейке, неизбежно ведут к ересе, а то и к чему похуже. Мужчины и женщины моргали от яркого дневного света. Они выглядели довольно сонными, чтобы их проняли речи бескоса. И однако уродство их лиц подсказала Эстер цель, с которой бескос привел сюда этих людей. Прищурившись, чтобы получше разглядеть Эстер за стеклом, Эти люди, несомненно, бедные и нездоровые, выглядели более стойкими и решительными, чем чума. Один из мужчин страдал кожным воспалением, отчего нос его выглядел куском сырого мяса. У той женщины, что помоложе, был один нормальный глаз, а ее спутница так раздулась и покрылась гнойной коркой, что трудно было разглядеть черты ее лица. Эстер понимала, что она сама тоже не выглядит воплощением здоровья. Однажды. Она тайком приподняла одну из тряпок, кое рифка завесила все зеркала в доме, и обнаружила, что ее собственное лицо напоминало серую маску, а глаза от того, что им пришлось увидеть, сделались пустыми. Однако состояние тех, кто сейчас стоял у их двери, было явлением иного порядка. Женщина с больным глазом заговорила с бескосом, тихо улыбаясь, показав ряд гнилых зубов. Чтобы подчеркнуть свои слова, она протянула ему руку. Бескас так быстро отшатнулся, что едва не потерял равновесие и ухватился за кирпичную стену. Вряд ли это могло причинить ему боль, но он не сразу перевел дух. Он прислонился к стене, отвернувшись от остальных, и Эстер заметил странное выражения на его лице. Он едва не плакал. Затем Бескас выпрямился. Теперь на лице его была лишь гримаса отвращения. Он снова что-то сказал одноглазый, как будто ее жест совсем не испугал его. Женщина заметно напряглась, а потом отвернулась с в плечи. «Еврейское колдовство!» — протянул один из мужчин с сомнением. «Да, еврейское!» — раздраженно отозвался Бескас. «Вон они там стоят!» «Пастор говорил об этом!» — закивала пожилая женщина. «Пастор! Значит, протестанты! А ведь Бескас не был протестантом!» Теперь к группе приблизились еще трое. Самым заметным был молодой парень крепкого сложения, с гладко выбритой угловатой головой и бульдожьими чертами лица. Походка его выражала рвущуюся наружу энергию, словно парень едва сдерживал ярость. Эстер смотрела, как он пересек булыжную мостовую, потом глянул на окно, куда смотрели остальные, и нетерпеливо вздрогнул. Эстер захолонула внутри. Бритоголовый что-то пролаял косу. Погибнуть от рук толпы? Каким невероятным и даже пошлым это казалось. Что ж, они не хуже и не лучше других, кто погибал в погромах раньше. «Эстер!» — позвала Ривка. Что-то стукнуло в верхнее окно. Эстер увидела, как по стеклу скатывается комок навоза. Последовал еще один шлепок, и вслед за ним появилась вторая грязная полоса. Эстер вся сжалась, но не смогла удержаться от того, чтобы не посмотреть на парня с бульдожьей мордой, чьи глаза от ненависти превратились в две щелочки. И он наклонился, зачерпнул с мостовой еще порцию, прицелился в окно, но промахнулся. Было слышно, как грязь хлопнула со стену. Остальные смотрели, беспокойно переминаясь ноги на ногу, словно ожидая его то решения. «Странно», — подумал Эстер, — «почему так мало шума?» Действительно, почему-то на улице было почти тихо и слышалось лишь кряхтение парня, что швырял в дом дерьмом, прерываемое иногда одобрительными возгласами. И вдруг, бросив на бескоса болезненный, тоскливый взгляд своего уцелевшего глаза, женщина протиснулась вперед и разорвала тишину воплем «Песники болезни!» Затем она бросилась, схватила булыжник и запустила им в окно. Все сразу пришло в движение. Тела наклонялись, распрямлялись, толкались. Воздух дрожал от дикого улюлюкания и яростных воплей. Раздался тяжелый удар, то в стену угодил камень. Ривка тянула Эстер за рукав, но та не могла двинуться с места, наблюдая за происходящим. Что-то тяжелое ударило в окно, оставив длинную трещину. Сухой голос старухи трещал. — Выбросьте из этого дома жудов во имя Господа! и вслед раздался голос беска, со слишком спокойной, словно он отдавал указание. «Они должны уйти или сгореть!» Потом кто-то дробно постучал в парадную дверь дома. Оттолкнув ривку, Эстер бросилась вниз по лестнице так быстро, что могло показаться, будто она кувыркается по ступенькам. Ухватившись за деревянный столб у основания лестницы, она остановилась. Стараясь утихомирить собственное дыхание, Эстер прислушалась. Впереди нее... Между парадной дверью и кухней виднелась темная прихожая, откуда можно было бы выбраться в обнесенный стеной сад. Ну а дальше? Вы могли бы избавить этот дом от пожара, раздался вкрадчивый голос Бескаса, удивленного таким легким успехом. Ты что хочешь спалить весь дом из-за серебра? Мне хватит даже расплавленного, сказал Бескас. Но возможно, не вашим добрым соседям, коих я встретил на паперти у святого... «Мангуса-мученика. Наверное, вам бы стоило освободить их от лишнего труда и просто зарезаться, как сделали ваши люди в Йорке. Вряд ли кто станет оплакивать двух жидовок, сдохших в доме, который они отобрали у семьи мертвой хозяйки», — добавил он со смехом. И рядом послышалось тихое дыхание Ривки. «Забирай себе дом», — крикнул Эстер, — «и серебро прихвати. Только дай нам спокойно уйти». «Если так кажется в моих силах!» — басовито хохотнул Бескас. Один рукав платья был закатан выше локтя, во впадине которого билась голубая жилка. Эстер дотронулась до нее, почувствовав слабое биение. «Эстер!» Она повернула голову. Ей показалось, что рядом плачет ребенок, но это всего лишь была ривка. Щеки ее блестели от слез, нос мокрый. Голова покачивалась туда-сюда. Они все равно сделают, что хотят, и нас убьют. Ривка. Или же хуже, — зажмурила глаза Ривка. Они сделают, что хотят, и оставят нас в живых. Она оттолкнула протянутую руку Эстер и двинулась дальше, сбив девушку с ног. Эстер, прихрамывая, бросилась за ней. От напряжения у нее потемнело в глазах, и до самой кухни она проковыляла, хватаясь за стену. Когда, наконец, пелена перед глазами рассеялась, Эстер не сразу поверила своим глазам. Ривка, прижавшись спиной к печи, шептала псалмы, а к груди у нее был приставлен нож. Лезвие уже проткнуло ткань платья. Лицо у Ривки вытянулось, будто она старалась увидеть в конце длинного туннеля какой-то неведомый горизонт. Губы ее шевелились, произнося слова молитвы, а щеки пылали огнем, как от стыда. Весь вид ее являл зрелище просящего о прощении ребенка. Вскрикнув, Эстер ринулась было к ней, но Ривка без труда оттолкнула ее хилое после болезни тело и так грохнулась на пол, с трудом переводя дыхание. — Излей мое сердце! — отрывисто читала Ривка. Она закрыла глаза, не переставая шевелить губами, Эстер вспомнила, как часто Ривка говорила о священном мученичестве и благости смерти, которая оставляет чистоту душе. Видимо, Ривка репетировала свою смерть с тех самых пор, как смерть прокляла ее, оставив жизнь. Каток молитв вдруг приостановился, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Ривка зажмурилась, пытаясь вновь сосредоточиться и качая головой, не дать не взять торговец, готовый подписать договор, но с оговоркой. И видно, Ривка не могла от нее отказаться. Острея ножа дрожал на груди, но не двигалось дальше. На платье расцвел маленький красный цветок, но не более. И Ривка открыла глаза и осторожно положила нож на плиту, погладив его рукоять, словно он не был виноват в ее трусости. Затем, повернувшись, уперлась ладонями в столешницу, на которой все последнее время месила тесто для хлеба. Пока Эстер поднималась с пола, Ривка стояла, попирая обсыпанную мукой поверхность стола. Торопливая молитва прекратилась, и теперь она молча оплакивала свое несчастье. Она была готова отдать себя на милость мира, пока тот не совершит с нее то, на что она сама не способна. Эстер чувствовала, как горят руки, как пульс бьет в ушах сигнал тревоги, но слова, что в этот момент всплыли в ее сознании, оказались словами разума. «Жизнь есть высшая нравственность, и она побеждает все». Ее горло пересохло, но губы продолжали беззвучно шептать их. Потребовалось несколько минут, чтобы сдвинуть Ривку с места. Она, наконец, повернулась, но движения ее были такими неуклюжими, словно это она, а не Эстер, провела много дней на смертном одре. Однако Эстер, положив руку на толстую спину служанки, все же смогла отвести ее в комнату, где недавно сама корчилась от лихорадки. Там она сжала широкую ладонь Ривки и оставила ее стоять у кровати, а сама... Отворила окно. Какой-то человек селился выломать дверь, сопровождаемый ободряющими криками. Народу заметно прибавилось. Угрюмые уродливые мужчины, женщины и даже несколько детей. Одна девушка несла перед собой передник, полный мелких камней. Вопли на улице сделались громче. И ее заметили. Слева от окна в стену ударился камень. Эстер пришлось трижды прокричать, пока ее смогли услышать. «Мы отдаем этот дом вашей церкви!» Кто-то дико вскрикнул, и тут же народ недоуменно зароптал. Еще один камень щелкнул, а кирпич над самым окном. «Мы отдаем этот дом вашей церкви!» Эстер перевела дух и сосредоточил внимание на девушке с опухшим глазом. «Мы отдаем все серебро, всю мебель, кирпичи и бревна вашему пастору. Пусть он придет и примет наш дар!» Одноглазая была примерно того же возраста, что и Эстер, и когда-то была даже весьма хорошенькой. Каштановые, правда, теперь изрядно потускневшие волосы все еще обрамляли ее продолговатое лицо, искаженное гневом. Но стоило Эстер заговорить, женщина мгновенно умолкла. Затем она повернулась к голдящим теткам, что стояли рядом, и сделала знак, чтобы те умолкли. Когда Эстер повторила свое предложение, одна из теток положила руку на плечо, оказавшегося рядом джентльмена, и приказала «К пастору!». Мужчины, сомневаясь, стали переглядываться. Глухие звуки от ударов по двери все еще продолжались, но толпа уже не так радостно реагировала на бравого молодца. «Это дьявольская уловка!» — послушался резкий голос Бескоса. Однако голос Эстер, хоть и тонкий, перекрыл его. «Мы доверяем вашей церкви, а не его!» — крикнула она, указывая на Бескоса, дрожащей рукой. «Пусть служитель вашей церкви примет это богатство, чтобы отмолить наши грехи. Но мы отдаем все хозяйство, все, что в нем есть ему и только ему. А вот этот человек, Эстебан Бескос, хочет все забрать себе. Так не позвольте же ему отобрать это богатство у вашей церкви». Ривка, стоявшая рядом, судорожно вздохнула, как будто только сейчас пробудилась от сна. И она смотрела так, словно Эстера оказалась самой гнусной из всех предательниц. но тут же опустила глаза, видимо, подумав то же самое и о себе. Тем временем под окнами одноглазая женщина орала на бритого Верзилу. «Так тогда, ступай в церковь, найди его!» После некоторого замешательства бульдогообразный человек кивнул и удалился. «Все равно это обман!» — не унимался Беско улыбаясь. Рукой он наказал на дом до да Коста Мендес, как бы приглашая всех, собравшихся на веселый пир. Но женщина с опухшим глазом перебила его. «Подождем, что скажет пастор, ладно?» Человек, что продолжал ломиться в дверь, оставил свое занятие и под смех немногих своих товарищей вернулся к собравшимся выпить Эля. Эстер закрыла окно. «Ривка, нам надо собрать вещи». «Таня шевелилась». «Ты знаешь, что сказал мне Равин перед смертью?» спросил ее Эстер. Ривка повела глазами. Он сказал, что в молодости ему не хватило смелости стать мучеником. И он больше всего переживал о том, что снова потерпит неудачу, если ему будет брошен вызов. Только представь себе. Эстер удивился тому, отчего у нее вдруг задрожал голос. Он искренне считал, что предал Бога. Но, Ривка, я не верю в такое представление о Боге. Бог, что требует от нас ужасной смерти, не может быть Богом, который дал нам желание жить. «А если я ошибаюсь, то пусть этот грех пойдет на меня». «Не говори мне таких вещей», — тяжело качнула головой Ривка. Эстер сглотнула. «Ну тогда слушай слова самого Равина, а не мои. Он пожелал бы тебе утешения». Он учил так. «Бог близок к тем, кто сокрушен сердцем». Ривка ничего не сказала и направилась к лестнице. Прошел час, даже больше. Наступил полдень, и жара сделалась невыносимой. Эстер не отходила от окна, сжимая в руке тяжелые ключи от дома до Коста Мендес. Толпа, собравшаяся под окнами, пополнялась все новыми участниками. Прохожие появлялись с обоих концов улочки и присоединялись к неожиданному развлечению. Повсюду слышались крики, смех. Несколько женщин стояли поодаль. Среди них одна с опухшим глазом, а другая с младенцем — и охотно рассказывали любопытствующим о происходящем. На чердаке затрещало, словно там стреляли. Эстер и Ривка закричали, толпа ответила ревом, и на мостовую посыпались осколки стекла. Молодые люди вооружились подобранными камнями и теперь развлекались тем, что лениво разбивали уцелевшие окна. Мужчины постарше встали вдоль фасада, словно хотели защитить его от преждевременного вторжения, а на самом деле стремясь, обеспечить себе первые места в очереди на грабеж. Взгляды их тайно скользили по женским фигурам, жавшимся по периметру толпы. Что-то было в этих взглядах, поволчьи настороженных. Как поняла Эстер, они старались выследить потенциальных конкурентов, с которыми нужно будет драться до самой смерти, пока чужие руки не отпустят добычу. Бескоса нигде не было видно. Наконец появился пастор. Толпа мгновенно затихла, словно схлынул шипящий прибой. Эстер распахнула окно и стала на виду у всех. Как этот скелет еще может ходить? Старое лицо его избороздили бесчисленные морщины, веки покраснели и припухли. Эстер подумал, что это, вероятно, единственный оставшийся в городе священник. Однако, когда он подошел ближе, стало хорошо видно, что старческое лицо пылает гневом отверженного. Пастор... широко раскинул руки и возгласил и в голосе его слышалась неожиданная несгибаемая сила вы хотите отдать этот дом церкви прогремев пастор мельком взглянул на окно где стояла эстер затем старик перевел глаза на толпу словно перед ним собралась его паства, перед которой следовало заклеймить еретика те кто стоял ближе всего невольно отступили эстер заметил что некоторые опустили голову хотя Большая часть стоявших выглядела вполне безучастно. Но пожилой пастор подступал то к одному, то к другому, восклицая «Дьявол должен быть изгнан безо всякой пощады». Стараясь, чтобы ее услышали, Эстер крикнула «Вот, смотрите, я отдаю вам вот это!» В руках у нее блестел большой ключ. «Он отпирает здесь все двери. Весь дом и все, что в нем находится, отойдет церкви». Однако пастор по-прежнему не обращал на Эстер никакого внимания. «Господь не принимает пустых даров», — вещал он, обращаясь к собравшимся. «Любое богатство ничего не стоит без одного единственного дара, который вечен». Люди слушали, словно зачарованные. Внезапно так, что Эстер не успел отскочить от окна, он повернул к ней свое иссохшее, раскрасневшееся лицо. «Отдадут ли евреи и свои души?» — вопросил он. Ей следовало догадаться, что без этого не обойдется, но все равно слова пастора повергли ее в ужас. Она выпрямила спину и ответила. «Да». Ривка позади нее едва слышно выдохнула. «Это мой грех, не твой», — прошептал Эстер. «Они предлагают свои души». Величественно обратился пастор к публике, подняв руку, однако не спеша принимать такое подаяние. «Но примет ли Бог такое приношение?» Эстер быстро выдвинула ящик туалетного столика Мэри. «Нужно собрать все, что можно», — сказала она Ривке. Затем, прошептав "дескульпаме", она отложила в сторону украшения Мэри, чтобы не бередить душу воспоминаниями, и разыскала несколько монет, которых должно было хватить, чтобы выехать из Лондона. если они, конечно, останутся живыми. И затем, не глядя на Ривку, боясь, что та ей помешает, она ринулась вниз по лестнице. Через несколько мгновений в комнате раздался топ, это какая-то возня. Немного погодя у подножия лестницы показалась Ривка, облаченная в плащ, топорщившаяся на ней из-за спрятанных свертков. Ее каре глаза ненадолго остановились на взгляде Эстер. Потом Ривка взяла ее за руку и сжала. Пол передней комнаты освещало солнце, и каждый клин яркого желтого света был своеобразным порогом. Рука об руку они прошли их все, пока не достигли входной двери, утопавшей в тени. Эстер впервые за сорок дней взялась за замок и вопросительно посмотрела на Ривку. Тя шумно выдохнула и кивнула. Эстер толкнула тяжелую дверь. На них хлынул целый поток солнечного света. Незнакомцы отступили. Эстер хотела было говорить, но так сама и не узнала, что именно она собиралась сказать. Ее толкали грубые, цепкие руки. Чье-то изъеденное ужасающее язвое лицо с открытым в крике ртом промелькнуло совсем близко. Локоть сильно ударил ее в лоб. Рука скользила по ее волосам, скручивала их в жгут. И вот она почувствовала, как целая прядь оторвалась с треском. Эстер ахнула, но крик замер в ее глотке, поскольку железные пальцы Ривки держали ее за плечо. Толпа подтолкнула их вперед. Эстер ощущала, как ее крепко держат, щупает через платье, талию, грудь. Чья-то невидимая длань рылась в юбках, стараясь пролезть промеж ног. Эстер слышала, как Ривка остервенела отбивается где-то рядом. Слышала мужской хрип, когда-то удалось отбросить от себя врага. Но вот, наконец, перед женщинами возник пастор. Он распростер над ними руки, а его опущенное лицо пылало торжеством. И руки толпы одна за другой отпускали пленница. Пастор посмотрел на Эстер с ривкой. Исходивший от него запах ладана от отсыревшего камня заставил Эстер замереть. Сколько таких, как они, также стояли в ожидании смерти, слушая, как поет в висках кровь. Несколько секунд тощий мстительный пастор Держал женщин в своей власти, и толпа, оказалась окаменела. Но затем, по мере того, как молчание затягивалось, толпа потихоньку оживала, и вдруг следующий удар сердца в какой-то безмолвной и единой решимости не выдержала, и соблазненная открытыми дверями дома и радостными воплями успевших проникнуть туда мальчиков, ринулась внутрь. «Кто возьмет хоть что-нибудь себе? Светотатец!» провозгласил пастор, однако было понятно, что дом обречен. Открывая дверь в жилище до Коста Мендес, Эстер содрала шкуру с туши, и теперь падальщики бросились обдирать мясо с костей. Они стояли неподвижно, глядя на то, что происходит вокруг. Появились первые из грабителей, таща в руках серебряные тарелки и вазы отца Мэри. Вот мелькнула шелковая юбка Кэтрин, Ожерелья Мэри плясали на растопыренных пальцах человека-бульдога. Женщина неподалеку возилась с коробкой бархатных лоскутков-мушек. Она проводила большим пальцем по кисточке, которой Мэри приклеивала их к своей щеке. Что-то, кажется, горестный спазм схватило Эстер за горло, но некогда было поддаваться эмоциям. Пастор что-то кричал. Чего ему было нужно? Его слова тонули в реве толпы, Нестер поняла, что он тоже догадывается о витавших в народе настроениях. Дом, пусть даже разграбленный, мог стать прекрасной раковиной, оболочкой для пастора и его церкви, сокровищем, которое много могло бы принести пользы в мире после чумы, если бы такой мир мог существовать. И если бы силы закона не хватило, чтобы вырвать его обратно и вернуть выжившим наследникам до Коста Мендес. «Эти души не могут ждать!» — загремел пастор, причем в голосе его слышалась и горечь, и в то же время радость, как будто он не не ждал лучшего, и сознание собственной правоты делало его счастливым. «Они сию минуту должны будут очиститься перед Господом!» С этими словами он отвернулся от Эстер и Ривки и пошагал прочь. Эстер, обернувшись, увидела в окне верхнего этажа бескоса. Руки его были полны серебра, но на лице застыла гримаса отвращения, как будто они были пусты. Воззвание пастора отвлекли нескольких зевак от созерцания грабежа, и сей невеликий эскорт потащил за собой Эстер и Ривку. Когда они уже дошли до конца улицы, Эстер бросила последний взгляд на дом, который послужил им и тюрьмой, и убежищем. Забрызганный грязью фасад его сильно пострадал, а в окнах почти не осталось стекол. Вдруг из верхнего окна вылетело что-то, оказавшееся простыней, одно из тех, что с таким тщанием отбеливала ривка. Простыня, образовав почти идеальный купол, медленно опустилась вниз и вдруг исчезла, словно погасла. К процессии присоединился мальчик с кадилом, из которого шел ароматный дымок. Мальчик занял место во главе шествия, сильно взмахивая рукою, отчего цепочка кадила позвякивала. Эстер не могла понять, то ли это было частью церковного ритуала, то ли мальчишка просто хотел отогнать от себя чуму, но дым плыл вместе с людьми, сопровождая их через изменившийся до неузнаваемости город. Дверь за дверью, крест за крестом. То тут, то там встречались люди с изуродованными лицами. Несколько голодных детей перестали к процессии, но большинство все-таки держались поодаль, словно хорошо усвоили, что смерть таится в других людях. Эстер и Ривка снова принялись ощупывать, не так жадно, как Дайча, но более основательно. Руки чувствовались на шее, на спине, плечах, волосах, ушах. Ривка, крепко сжимая руку, Эстер шаркала по мостовой, низко опустив голову и закрыв глаза. Зрелище поистине жутковатое. Одняв голову, чтобы отстраниться от чего то назойливого прикосновения, Эстер на миг увидела то, чего никак не могла ожидать. Высоко над городом, между крышами домов, синела полоска неба. Такого неба, какого она, не видела с самого своего приезда в Англию. Тонкая голубая нить, уходящая в бесконечность. Владельцы кожевенных мастерских и кирпичных заводов то ли вымерли, то ли бежали из города, оставив чистое вымытое небо как новую истину, вне досягаемости, простирающейся над всеми страданиями города. Потом все исчезло. Они подошли к арке, за которой оказался двор, огороженный высокими стенами, увенчанными и вырезанными из камня черепами. А вот показалась сама церковь. Сколько раз Эстер спешила по улице мимо таких зданий. Отталкиваемые сзади, Эстер и Ривка вошли под сумрачные своды во главе с пастором. Мерцание свечей, запах старого ладана, от которого кружится голова. Эстер пришли на ум слова из детства, заклинание, которому ее научила девочка, которая научила мать. Она наклонилась к Ривке. Ты можешь сказать несколько слов по испански. Я выучила их еще, когда была маленькой. Слова означают буквально, что все сказанное тобой считается недействительным Ривка перестала читать молитву. Широко раскрытыми глазами она смотрела в одну точку, что находилась перед входом в церковь, в их вели. «Нет», — прошептала она, придерживая свободную руку грудь, словно баюка младенца. «Бог все видит. Я принимаю его суд». Они уже были перед гулким церковным порталом, и чужие липкие руки подталкивали их даже на ступенях. Кто-то плюнул, и слюна повисла на щеке ривки, но та даже не потрудилась стереть ее. «Итак, они приходят ко Христу!» — возгласил служитель высоким, тонким голосом. Внезапно наступила тишина, и в нефе эхом отозвались слова. «Так и мы», — продолжал священник, — «наша земля пуста, наш город лежит в руинах. Бог указал этим заблудшим путь, и наша благость к ним искупает всех нас, ибо достаточно умерла, и теперь нам надлежит спасать». Его слова, исполненные едва заметного сострадания, растворились в тишине. Что-то давно дремавшее мелькнуло в глазах, стоявшей рядом с Эстер, седовласой женщины. Старуха медленно кивнула пастору, и ее глаза наполнились чем-то похожим на любовь. Их снова стали подталкивать вперед, вверх к алтарю, и голос священника все больше набирал силу, и на лице его читалось потустороннее умиротворение. и все больше рук хватала Эстер, следуя словам пастора. Очарованное выражением блаженства во взоре старика, Эстер не могла понимать его указаний, даже если он повторял их, но ей подбили сзади ноги, и она упала на колени. Голову наклонили вперед, чтобы она коснулась подбородком груди. Священник продолжал говорить, а его холодные, но умелые руки выполняли какие-то непонятные движения. Несколько капель упали ей на лоб, и тепло скользнули по переносице. Язык ощутил кусочек хлеба, пересохшее горло отказывалось глотать, Нестер пересилила себя. Затем, подняв голову, она посмотрела, но не на людей вокруг, а на каменные стены и крышу. Внутренности церкви исказились и поплыли сквозь пелену, как оказалось, ее собственных слез. Но как мог священник простыми жестами так тронуть ее... которая не верила даже в существование заботливого и милосердного к людям Бога. И все же Эстер не могла отрицать, что, испытывая чувство, будто она измарана с ног до головы и никогда не очистится. Глядя через неф, Эстер увидела высеченную из белого камня статую. Это была одна из христианских святых, умолявшая небеса с воздетыми руками, когда тело ее содрогалось от страданий. Рядом раздался протестующий звук. Эстер опустила взгляд и увидела стоявшую на коленях ривку, который пытался причастить священник. Обветренное и истощенное лицо служанки поднялось в мольбе. Сумерки. Река сделалась шире и изогнулась перед ними серой дугой. Первая игла звезды, слабая, болезненная, кольнула небо. Мутное пятно кометы. Лодочник греб, сгорбив спину. Здоровая рука его сжимала весло, а обрубок другой был просто примотан ремнем к деревянной ручке. Его голубые глаза, над изодранным конусом с травами, которые он носил, опасаясь чумы, то и дело останавливались на женщинах. Лодочник ни о чем не спрашивал и не отвечал на их вопросы, интересуясь только монетами, половину из которых Эстер отдала ему сразу, а другую обещала по прибытии на место. Они плыли одни. Река была совершенно пуста. Судоходство почти совсем прекратилось по сравнению с тем, что тут было каких-то четыре месяца назад. Эстер воли заставил себя не думать. Лодочник здоровой рукой сунул деньги в карман, предупредив, что если их окликнут и потребуют документы, то он тотчас же высадит обеих на берег, а сам скроется. Он настоял на том, чтобы отложить отплытие до захода солнца. Однако их никто не остановил. Лишь несколько одиноких грибцов перекликнулись, когда их лодка проходила мимо. Казалось, Лондон превратился в решето после смерти или бегства тех, кто должен был поддерживать порядок. Собак осталось слишком мало, чтобы удержать всех овец в загоне. Река извивалась впереди, широкая, бесстрастная, текущая непонятно куда и зачем. Ривка сидела на корме, неотрывно смотря, наслед след оставшийся на воде. После церкви они почти не разговаривали. Когда смолкло нестроенное пение, и церковь принялась трясти машну наиболее состоятельных прихожан, Эстер и Ривка, не сговариваясь, направились прямиком к реке, разумно положив бежать, пока пастор не вспомнил про новообращенных. В церковь их несли почти всей толпой, но стоило выйти в город, как тот сразу опустел. Если когда-то Лондон и был городом тысячи глаз, то теперь их огни погасли, и две женщины могли проходить улицу за улицей, не встречая никого, кроме сотен закрытых оконных глазниц, не слыша ни окликов, ни насмешек. «Сюда!» — негромко сказал Эстер, направляясь по узкой тропинке. «Здесь!» Она шла, повинуясь интуиции, время от времени останавливаясь лишь для того, чтобы перевести дух, а затем снова вела сюда-сюда... к тем местам, где когда-то искала тело своего брата. На причале чувствовался резкий запах реки. Здесь некогда под ногами грузчиков дрожали доски настила, а теперь стояла тишина. Вниз, скорее вниз, следуя по затененной стороне. Ривка семенил за ней, как ребенок. Недолгая остановка у полусгнившей сваи, и вот Эстер нырнула под пирс и едва не упала на дремавшего лодочника, который, наверное, с Принял ее за бледного ангела-мстителя с серебряными монетами в вытянутой руке. Даже в этот час хорошо было видно зеленые берега. Обилие смерти в городе здесь, казалось, не коснулось ни единой травинки. Эстер молча провожала глазами береговую линию. Подул легкий ветерок, и лишь одна мысль, как удар курантов. Если кто-нибудь ей спел бы сейчас песню, она бы разрыдалась. И Ривка беспокойно ворочалась на своей скамье. Что-то явно мешало ей сесть как следует. Вздернув подбородок, она осторожно отвернулась от лодочника и сначала долго возилась с застежками плаща, а потом и платье. Сначала Эстер подумала, что Ривка хочет сбросить себе одежду и броситься в воду, приняв смерть, которую так долго откладывала. Но то, что она затем увидела, поразило ее как громом, и она не могла даже двинуться с места. С заметным усилием и облегчением Ривка из-под корсажа вытащила толстую пачку бумаг. Десятки, сотни страниц, они все приняли форму ее тела. Эстер продолжала бестолково пялить глаза. На внутренней странице по верхнему краю виднелось небольшое темное пятно, кровь от ножа, проткнувшего кожу. Ривка протянула свиток Эстер. Таня узнала свои руки, скользнувшей к бумагам. Оказывается, ривка спасла их все до единой, все, что Эстер оставила под матрасом в доме до Коста Мендес. Только сейчас Эстер догадалась посмотреть на корму, где лежала целая стопка книг, малая часть библиотеки Равина, но тем не менее это гораздо больше, чем, как ей казалось, можно было унести. Мимо них проплывала зеленая живая сельская местность. Какое-то время Эстер внимательно рассматривала берег. Но почему? вырвалась у нее. И Ривка отвернулась и пожала плечами. В ночной тишине слышался мягкий, глуховатый стук весел в уключенных и плеск воды. Лодочник опустил свой чумной наносник, закрыл глаза, нагнул голову и энергично заработал руками, чтобы поскорее добраться до места назначения. Внезапно Ривка обернулась, жадно сверкнув глазами. «Я хотела, чтобы он был со мной там». церкви. «Бог близок к сокрушенным сердцам», — повторила она слова Равина, и его голос тихо закончил в памяти Эстер. «К тем, кто вопиет в тоске». «Я не смогла унести все книги», — сказала Ривка, «и то, что осталось, мне пришлось спрятать. Я распихала их за двери и под кроватью. Наверное, их перепортят грабители, но его слова здесь, с нами, в безопасности». Ривка указала на бумаги в руках Эстер и неуверенно добавила. «Я, скорее всего, так никогда и не пойму, почему ты не соглашалась с ним. Но если эти письма были настолько уж важными, что ты осмелилась обмануть такого человека, а он позволил тебе это...» Ривка замолкла, посмотрев Эстер прямо в глаза. «Нужно же было спасти хоть что-то. Это твои бумаги». Ветер-то морщил гладь реки, То шевелил тяжелые кроны невысоких деревьев на берегу. Иногда где-то вскрикивала птица, ее голос отражался от поверхности вод. Звезды становились все ярче, а силуэт кометы отчетливо проступил на ночном небе. Эстер взглянул на кипу бумаги в своих руках. Чернила, некогда и сине-черные, теперь превратились в блеклую, бессмысленно разворачивающуюся ленту. Как так получилось, что эти завихрения, повороты и закорючки настолько завладели ее разумом и заставили поверить в то, что мысль способна изменить мир? Эстер подняла всю пачку над головой. Реке потребуется всего несколько секунд, чтобы смыть проклятое тщеславие, которое запятнало эти бумаги. Она невольно остановилась на верхней странице, то было незаконченное письмо. Таким образом. Понятие Бога может вполне являться иным названием вселенной, каково вполне может быть равнодушной и не предпочитать любовь, ненависти, а утешение в ряду. Глупость собственных слов поразила ее. Эстер притянула бумаги к себе и стала читать дальше, все яснее понимая безмерность своей слепоты. В своей гордыне она думала, что понимает мир, тогда как в ее философии отсутствовало понятие его сущности. «Жизнь», — прошептала на себе, — «и есть веление Вселенной». Именно этой силой управлялось мироздание, и жизнь была для него повелевающим законом. Пролетевшая по небу комета не означала сама по себе никакого божественного гнева, она ничего не говорила о грехах Лондона. Свет кометы существовал лишь для того, чтобы просто светить. Она мчалась по небу лишь потому, что космос требовал этого. «Трава растет только, чтобы расти», точно так же та одноглазая женщина бросилась с на бескоса, который сщел ее недостойной любви точно так же сама эстер взялась за перо потому что ей нужно было писать она ошиблась думая что вселенная холодна и желание свойственно лишь человеческому сердцу все мироздание было построено только из желания и оно было единственным его живым богом именно это самое желание и удерживало эстер в тот момент от того чтобы швырнуть в реку безумные, исписанные бумаги. То она была готова расстаться с ними, то подержать их в руках еще хоть немного. Она уселась на дно лодки и прижала рукописи к груди. Лодочник размеренно греб. Птицы. Она никогда не слышала таких голосов. Пронзительно кричали. «Хотя бы ему», — думала Эстер. «Да, до спинозе. «Рыба или дерево не есть бог». а только страстное желание, что вспыхивает и пульсирует в них. Просто написать ему письмо. Последнее. Когда лодка пристала к небольшому полуразрушенному причалу, было почти темно. Пока Ривка озиралась, обводя взглядом простиравшийся вокруг луга, Эстер сыпала оставшиеся монеты в руку лодочнику, а потом наблюдала, как он отваливает от берега. Он, казалось, колебался. Здесь свежий ночной воздух, а там... Чумной город. Но город давал средства к существованию, поэтому лодочник опустил весло и направил лодку в сторону Лондона. Над берегом, неподалеку от реки, возвышался большой дом. Даже в сумерках ошибиться было невозможно. Высокий, грозный, обнесенный стеной, как описывал его младший Галеви. Кирпичный фасад, украшения, чтобы, по выражению Мануэля, Ненавистники евреев забыли про свою злобу и пришли чистить нам сапоги. Какое-то время Эстер и Ривка шли по лугу, не разбирая дороги, пока не набрели петлявшую в траве тропинку. Она вела через каменные ворота, после чего раздваивалась, одна в сторону дома, другая зала между двумя переплетенными арками из ветвей, уводя в сад. Фасад трехэтажного дома, светло-оранжевого цвета, был украшен каменной резьбой. Эстер разглядела глубокие карнизы и высоченные окна, некоторые из которых испускали слабый свет то ли от камина, то ли от лампы. Дом казался поистине огромным, и, как подумалось Эстер, требовал целого полка прислуги для ведения хозяйства. Мануэль Галеви был прав. Его отец посредством кирпичной кладки, облицованной известковым раствором, бросил вызов настолько смелый что отныне никто не мог отрицать его притязаний на кусок карты Англии. В темноте могучая фигура Ривки, словно отягощенная спасенными книгами Равина, пошатнулась. Еще в Лондоне Эстер сказала ей, что они направляются в поместье Галеви. Ривка и не думала возражать, и даже не спросила, кто примет их в деревне, если Галеви откажет в своем гостеприимстве. Однако теперь... Увидев перед собой эту громадину, Ривка невольно замедлила шаг. «Ну уже, тянула ее Эстер. На изможденном от усталости лице Ривки отразилось отчаяние. Она молча ткнула в себя пальцем. «Такая уродливая, нищая, замаранная! Но кто же ее такую пустит?» И тем не менее, тронувшись вслед за Эстер, она не выглядела такой уж обреченной. По непонятной причине ее скептицизм сменился полным доверием. Так они добрались до самой вершины холма. Говоря по правде, Эстер и вовсе поначалу думала, высадившись из лодки, сразу улечься на травянистое ложе, такое зеленое и мягкое, что у нее сжалось горло. Но теперь у Эстер созрел план, и она решила неукоснительно следовать ему, независимо от того, была ли у нее надежда на успех. Она взялась своими обеими кослевыми руками за дверной молоток. Сама дверь была дубовая, а сверху с притолки на гостю смотрели херувимы, каких Эстер никогда не видела в еврейских домах. Молоток сухо и торжественно стукнул по металлической пластине. В нижнем окне промелькнула и исчезла какая-то тень. Наступило долгое молчание. Наконец дверь отворилась, и на пороге возник слуга со свечой в руке. Позади него виднелся зал, освещенный пылавшим в камине пламенем. чидая голова стража и покатые плечи напомнили Эстер ручного ястреба, которого она однажды видела в магазине, сам потрепанный и взъерошенный, но взгляд все такой же боевой. Мужчина поднес свечу к Ривке, а затем к Эстер и пристально их оглядел. «Из города?» Эстер спохватила, что на лице ее остались последствия болезни. Она тронула щеку и провела пальцами по свежим шрамам. «Документы о выздоровлении у вас есть?» «Нет». Слуга заметно напрягся и отступил вглубь прихожей, притворив дверь. «Вам здесь не рады», — проговорил он через узенькую щель. Эстер уже хотела было сказать, что лично знакома с хозяином, когда из сумрачных недр дома донесся невнятный зов. Слуга без промедления захлопнул дверь. Какое-то время изнутри слышался низкий гул голосов. Затем дверь отворилась, и на пороге оказался сам Бенджамин Галеви. Эстер уже привыкла к лицам истерзанным горем, и, тем не менее, перемена в Галеви поразила ее. Исчез тот надменный торговец в пышном наряде, что беседовал у синагоги с отцом Мэри, рассуждая о приливах и прибылях. Бенджамин Галеви был одет в темный костюм, порванный воротник которого свидетельствовал о трауре. Дыхание его вселяло страх, каждый вздох словно являлся безмолвным обвинением. Он напоминал попавшего в лабиринт человека, который испробовал последнюю возможность, но выход оказался заперт. Взгляд его говорил, что он все понимает, что этот дом и само его тело были для него самой настоящей тюрьмой. Он узнал Эстер и вздрогнул от неожиданности. «Ты та самая, на которой он хотел жениться? Из дома Равина?» Эстер поняла, что он не в состоянии произнести имя Мануэля. «Да». «Где твой Равин?» «Умер, но не от чумы». Бенджамин ничего не сказал на это, внимательно рассматривая лицо Эстер. «Но у тебя рубцы». Она смотрела на него в ответ, понимая, что нужно играть. Вид ее рубцов мог быть противен ему, а, может быть, они напоминали ему свои. Потом Бенджамин повернулся к Ривке, но не в силах удержаться, снова посмотрел на Эстер. «Итак, — сказал он, наконец, — наконец, вы притащили сюда болезнь, чтобы покончить с тем, что осталось от семейства Голеви, что не можете дождаться, пока я сам сгнию заживо». На мгновение его голос повысился, как будто от гнева, на тотчас же сник. В нем что-то дрогнуло. И у Бенджамина Гаалееве больше не осталось веры в полезность эмоций. Его раздражение было направлено не на Эстер, а на себя самого, на собственное нетерпение погасить навсегда этот день, этот час. И он сделал знак слуге. «Сегодня пусть переночуют». Эстер всегда отмечала внешнюю схожесть Бенджамина и Мануэля. Коренастые тела, квадратные лица, хладнокровно оценивающий мир, голубые глаза. Но теперь ей показалось, что на застывшем от горя лице отца стало видно и лицо Мануэля. И оба они как бы отражали друг друга в своем понимании смерти, как некогда в своей решимости крепко держаться за жизнь. — Утром вы должны уйти, — сказал Бенджамин, поворачиваясь спиной. — И да, не ешьте из моей посуды. и сожги не на которых они спали, — добавил он, обращаясь к слуге. Тот еще раз оглядел Эстер и Ривку и уставился в спину своему хозяину. Галевий исчез в дверях. Эстер слышала, как он поднимается по лестнице. Слуга стал перед женщинами, скрестив руки на груди. И Ривка издала негромкий звук горлом. Трудно сказать, кто из них смотрел на другого с большей надменностью. Наконец, слуга отступил в сторону, пропуская гостей, и позвал горничную, чтобы та накормила их. Затем они проследовали в заднюю часть дома, мимо величественной деревянной лестницы и комнат, обставленных роскошной мебелью. Стараясь не отставать, Эстер и Ривка прошли через дверь и поднялись по винтовой лестнице в лабиринт узких проходов и коридоров, скрытых артерий и вен, по которым наподобие крови циркулировали слуги-работники. и Комната оказалась без окон, с единственной односпальной кроватью, на которой лежала стопка аккуратно сложенных постельных принадлежностей. Слуга показал свечу и огниво, дождался, пока Ривка зажжет огонь, после чего удалился. Умывальный таз был пуст и изрядно запылился. Просто не оказались чистыми, хотя и в ладках постельное белье тонким. В углу красовался железный ночной горшок. Ни очага, Ни печки в комнате не было. Так они сидели рядышком, прислушиваясь к окружавшей их обстановке. Тишину дома нарушали лишь редкие шаги, затихавшие в отдаленных коридорах. Через некоторое время, четверть часа, час, Ривка распахнула дверь и обнаружила оставленную без предупреждения еду. Тарелку с холодным мясом, черствый хлеб и небольшое ведерко с водой. Никакой посуды им не дали, поэтому есть пришлось так, руками. Копив, они плеснули в лицо остатки воды и улеглись плечом к плечу на жесткой холодной кровати, не снимая одежды. Эстер тихонько вздохнула, благодарная Ривке за тепло ее большого тела и плащ что-то накинула поверх. Она дождалась, пока Ривка заснет покрепче и тишина в доме станет мертвой. Затем встала с кровати и зажгла свечу. Узкий проход вел от их двери в другой проход, а потом на лестницу. Эстер стала спускаться, пугаясь тянущихся за нею теней. На первой лестничной площадке она была заколебалась, затем прошла через другой узкий коридор, снова повернула и, следуя логике расположения проходов для прислуги, очутилась перед двустворчатой дверью, которая, как она была уверена, выходила на балкон с видом на вестибюль первого этажа. Приоткрыв створку двери, она вошла в помещение, напоминавшее пещеру. Над головой смутно ощущались высокие потолки, а величественный парадный вход внизу тонул во мраке, который не в силах была рассеять маленькая свечка. Сам дух этого дома отдавал тьмой и враждебностью. Эстер вышла на балкон и коснулась прохладной деревянной блюстрады. Дойдя до самого ее конца, она шагнула в темноту. Шаг еще шаг, и она оказалась в огромном, широком, как проезжая дорога, зале, слабо освещенном одиноким светильником. Двинувшись на свет, Эстер пошла по проходу мимо резной мебели и картин в тяжелых рамах, массивность которых она скорее чувствовала, чем видела. Перед нее оказалась деревянная дверь, настолько темная, что казалась черной. Еще мгновение, последняя испуганная мысль о пути, которым она шла к этому моменту. Эстер тихонько постучала. Она догадывалась, что сон хозяина не крепок, если тот вообще ложится. Прошло несколько секунд. Раздались медленные шаги из чулана через спальню в гостиную. «Кто здесь?» — раздался хриплый голос. Эстер молчала. Она чувствовала, что Голеви напрягает слух по ту сторону двери. «Бартон, какие-то неприятности?» И она постучала снова. Дверь отворилась. Свет его свечи упал на Эстер. Бенджамин Галеви, увидев перед собой ее бледное лицо, вздрогнул, словно перед ним стоял ангел смерти, явившийся забрать то немногое, что осталось от него. Галеви шарахнулся назад, высоко подняв свечу, будто она могла его защитить. «Пор фавор». Бенджамин отступил дальше. Эстер показал, что он вот-вот захлопнет дверь, но когда она потянулась в его сторону, стало ясно, что Галеве не в силах сдвинуться с места. Кончиками пальцев она коснулась обветренной тыльной стороны его когда-то могучей руки. Свеча дрогнула, и между ними на пол упала капля воска. Он медленно кивнул. В камине еще тлели угли. Эстер села на стул с синей шелковой обивкой, куда указал ей хозяин. Сам он устроился напротив. Эстер ждала, позволяя его волнению утихнуть. Несмотря на то, что Бенджамин был облачен в дорогой халат, казалось, его преследует тот же волчий холод, что и в убогой комнатушке Эстер. Но он потянулся к углям. Эстер взяла кочергу и опустилась на колени, подбросив еще несколько поленьев. Комната озарилась играющими огоньками. Наконец Галеви протянул руку за кувшином, налил себе портвейна и предложил эстер. Они выпили. Осушив стакан, Галеви закурил трубку. Только когда его почти полностью окутал дым, она решилась заговорить. Глядя из облака густого сладковатого дыма, он слушал ее, как торговец, взвешивающий каждый нюанс. Его ухо чутко оценивало баланс прибыли и убытка, позора и призрачного шанса на утешение. Дважды он перебивал ее, задавая вопросы, и внимательно выслушивал ответы. Эстер закончила. В комнате долгое время царила тишина, прерываемая только шипением углей в камине и тяжелым сопением галеви, пока тот думал.